Иван Андреевич Крылов. Басня «Зеркало» и «Обезьяна». Вопросы и задания. Актриса так живо и выразительно воспроизвела персонажей басни. Расскажите, какими вы представили себе обезьяну и медведя? Подготовьте выразительное чтение басни по ролям. Встречались ли вам в жизни персонажи подобные мартышки? Попробуйте написать сатирическую заметку в стенгазету под названием Чем кумушек считать трудиться?